на выпускных экзаменах. У него возникли всяческие сомнения, нежданно-негаданно в нем пробудилась набожность, а когда братья достигли призывного возраста, Луи вдруг стал просить отца не нанимать вместо него рекрута. Он желал сам идти на военную службу. Весь дом был поражен. Впервые за двадцать лет его жизни отец уделил ему серьезное внимание. Запершись с ним, он стал его расспрашивать и сделал открытие. Оказалось, что у младшего близнеца есть и сложившийся характер, и свои стремления и склонности. А кроме того, отец к великому своему удивлению обнаружил, что этот юноша — настоящий буссардель что в нем есть много общего с покойным дедом, таможенным инспектором и с ним самим, биржевым маклером Буссарделем. От этого в его отеческом чувстве Клуи не прибавилось теплоты. Своё сердце Буссардель уже давно и всецело отдал Фердинанду. Зато у него появилось некоторое уважение к сыну. Луи уже не был в глазах отца ничтожеством и первым почувствовал благотворные последствия такого переворота. Именно эта перемена и спасла его от тоски и презрения к себе, которое уже овладевало им и могло отразиться на всей его жизни. Втихомолку тайно от всех он захотел добиться успеха, выдвинуться, стать видной фигурой. — Отец, я оправдаю твое доверие, — сказал он. Хотя Бусардели не думал выражать такие чувства, только расхваливал ему различные виды штатской карьеры, чтобы отвратить его от военной службы. А Луи, в свою очередь, сам того не ведая, мечтал о преуспеянии больше в отместку брату, чем ради себя. — Однако и в Фердинанде произошла перемена. Ему наскучили удовольствия, вернее, их однообразие, лишенные остроты неожиданности. Он искал удовлетворение страсти, а находил только усталость. Он и не подозревал, что его вожделения еще не развелись, что он еще не умеет любить по-настоящему, и только лет через двадцать постигнет науку нежной страсти, и что те женщины, которые станут тогда его любовницами, сейчас были в возрасте двух-трех лет. Так как по натуре он не был склонен к душевным терзаниям, то смятение чувств не обратилось для него в трагедию. До новых перемен он ограничился тем, что завел себе постоянную удобную любовницу и, не зная, что думать о любви, стал подумывать о браке. Он как-то сразу остепенился и, окинув мысленным взором все свое короткое прошлое, припомнив историю с Клеманс, решил вступить в такой брак, который будет приятен отцу. «Я обязан это сделать для него», — убеждал он себя. Итак, Фердинанд Бусардель стремился к браку по рассудку. Этот юноша почитал законный брак, Важном установлении. Он первый приветствовал в этом догмате своего века и своего класса одну из важнейших идей, восторжествовавшей буржуазии, одно из проявлений силы новых господствующих кругов. Он сообщил о своем желании отцу. Тот был крайне удивлен. Вне круга биржевых дел Маклер Бусардель чувствовал некоторую растерянность перед новой сменой караула, как он говорил. Он плохо понимал нравы молодого поколения и находил, что те повадки и речи, какие он наблюдал у молодежи теперь в 1837 году, в его время имели бы совершенно противоположный смысл. Ведь в сущности этот план женить бы по рассудку о котором теперь заявил сын, юноша 21 года, представлял собой не что иное, как дозволенную обществом форму того вожделения, которое оборевала Фердинанда